Глава 13. «Мисс Фостер, ваша задолженность по кредиту просрочена. Если не выплатите хотя бы накопившиеся пени, банк будет вынужден передать дело в суд». Слова сотрудника отдела кредитования с трудом доходят до сознания. Подвисаю, и кажется, что в голове гудит. «Я отдавала деньги на погашение каждый месяц. У меня не может быть задолженности. Какой суд? Вы о чём?» «Мисс Фостер, банк вынужден направить дело по кредиту в суд», — равнодушно повторяет мужской голос, и на мгновение кажется, что я говорю с роботом. «Но как же так? По кредиту не было ни одной выплаты три месяца». «Этого не может быть!» «Говорю одно, но уже понимаю. Может, Иза, может. Вспомни, кто имел доступ и проводил переводы» пока ты, уставшая, убиралась, готовила и была рада хоть такой поддержке. Вам были направлены уведомления, которые вы старательно игнорировали. Я их не видела. Это ошибка. Не нужно суда. Я погашу пени в ближайшее время. Мужчина на противоположном конце остается равнодушным к моей истерике. Скольким он вынужден отказывать изо дня в день? Тут ко всему привыкнешь и будешь реагировать на раздражители, как в танке. Меня сильно колотит, и в глазах начинает темнеть. Не хватало еще и в обморок хлопнуться на улице. «Мисс Фостер, послушайте. Я направлю вам на мейл полный пакет документов. Посмотрите. Пение и проценты уже составляют довольно внушительную сумму». «Я погашу» проговариваю обещание, а сама внутренне содрогаюсь от боли. Все расплывается перед глазами. Не могу сфокусироваться. мисс Фостер, мне очень жаль. Настоятельно рекомендую в ближайшие дни погасить хотя бы пени по задолженности, пока делу не дали ход. Все очень серьезно. Хорошо! Сжимаю телефон в руке и не сразу понимаю, что там уже с минуту как тишина. Роб. Мой бывший мне лгал, присваивал деньги и пустил единственное, что я имела с молотка. Моя квартира, купленная в кредит еще до того момента, как вся моя жизнь покатилась в тартарары. Это все, что у меня осталось от прежней Изабель Фостер. Спортсменке, которая могла зарабатывать миллионы на своем таланте. Сжимаю телефон до побелевших костяшек. Хочу позвонить бывшему. Хочу закатить истерику. Хотя в горле стоит ком. Наконец, открываю список контактов и жму на бывший «не брать». Трезвоню, не переставая. В трубке, наконец, раздается хриплый голос. Бросаю взгляд на часы, показывающие полдень. Чего тебе? Ты подонок! Как ты мог? Я ведь доверяла тебе. Почему ты не платил по кредиту? Почему не сказал, что дело передают в суд? Узнала, значит, раздается надменная. Какие претензии ко мне? Я тратил деньги на наши нужды. Какие нужды? Кричу, и злость бьет рваным пульсом в ушах. Короче, ко мне вопросов вообще нет. Все на тебе так-то. Я, кстати, отдал машину в ремонт. Скоро тебе пришлют счет. Не забудь оплатить. Ты ведь не хочешь иметь еще больше проблем, которые я тебе могу устроить. Ты ведь хорошо понимаешь, о чем я и за. Голос становится зловещим, а в моих глазах накапливаются слезы. Больно, обидно и страшно. До жути, до скрюченных пальцев, потому что я знаю, что это не пустая угроза. Загоняю неприятные воспоминания в самую глубь сознания и глухо шепчу. Подавись ты этими бумажками, сволочь! Сажусь на лавочку и смотрю на пожухлую траву. Осень. Всегда любила желтеющие листья. Природа готовится к спячке, и все погибает. И эта смерть она красива. Играю носком тофель с золотистым листиком, а перед глазами смуглое лицо с миндалевидными черными глазами и голос, пропитанный дьявольским искушением. «Это предложение красивое. Приходи на прослушивание. Если пройдешь отбор, сможешь покрыть все долги».